Хотя осень началась с небывалой бури, но вскоре установилась мягкая и необычная для этого времени погода, и установилась надолго. Казалось, земля приветствует возвращение своих старых возлюбленных. Кое-кто из них лег в ее объятия навеки, и клёны помянули их алой листвой. Остальные деревья украсили туманные холмы, раскинувшиеся под задумчивыми небесами всеми оттенками золота и бронзы. Белки торопливо делали на зиму запасы, олени трубили и трясли ветвистыми рогами, а с неба вместе с листьями несся крик диких гусей, улетавших на юг. По ночам на небе высыпало столько звезд, что казалось, их можно собирать руками с черного купола тверди. Удача сопутствовала эльфам. На севере и на юге, на западе и на востоке, везде они одолевали врагов без больших потерь. У них не только появились союзники. Теперь эльфы были лучше вооружены. А когда король эльфов очистил от троллей материк, то пришли и подкрепления, и они начали с легкостью захватывать замок за замком. Тролли же, напротив, оказались отрезанными от главных сил, так как Маннернон блокировал побережье. К концу года эльфам по существу уже не с кем было сражаться. Но Скафлока это не радовало. Прежде всего он знал, что все это значит как только вальгард понял что его силы будут разбиты по частям в открытом бою он начал стягивать их как можно быстрее в эльфийский утес и отступая они успели все же доставить эльфам немало неприятностей скафлог не сомневался в том что теперь он в состоянии захватить последний оплот врага но цена которую пришлось бы за это заплатить могла оказаться слишком высока не то чтобы его это очень огорчало Но все же штурм требовал немалого полководческого искусства. И он выбирал способ, который позволил бы закончить кампанию с наименьшими потерями. Но не только эти мысли терзали его. Нечто более серьезное лишало его покоя. Сражений становилось все меньше. Наконец, стычки прекратились и вовсе. По целым дням, а теперь уже и по неделям, его меч спал, не покидая ноженок. Зато в Скафлоке проснулись воспоминания. Он надеялся, что время исцелит сердечную рану. Теперь он понял, что этого не произошло. Он не знал, от чего ему было больней. То ли от прежнего самообмана, то ли от нынешних грез. Осень тем временем кончилась. Наступила зима. И вот в эти дни огненное копье, которому Скафлок рассказывал о своих сердечных делах не больше, чем прочим, Пусть думает, что смертная девушка ему надоела, или что он отослал ее людям, чтобы она была в безопасности. Так вот, огненное копье сказал ему. Может, тебе будет интересно знать. Я проезжал в сумерках недалеко от одной усадьбы. Видел молодую женщину, очень похожую на Фреду, дочь Орма. Она ждет ребенка. Но мне показалось, что она тоже чем-то опечалена.